Глава 4. Милейший Климент. Внезапно весьма витиватый, совсем не по устав, обратился старичок-лекарь к горностайчику. Может, вы соблаговолите объяснить, что здесь происходит? Капитан не возражал и, хотя обычно был довольно красноречив, сейчас ввиду отсутствия времени обрисовал сложившуюся ситуацию несколькими скупыми, но емкими фразами: Дела! Листиков нахмурился и стал протирать очки. Лекарь носил звание майора что, как поняла Кассандра, было выше по рангу, чем капитан у противного Соледина. «Неужели вы, голубушка, и впрямь так рветесь в небо?» «Занятно, однако». Он водрузил окуляры на место, и его светлые, подвыцветшие, с возрастом серые глаза внимательно оглядели комок и задеял на кровати. «Мы вам не враги, не прячьтесь. Я знаю, что вы в сознании и не спите». и зареванно, с красным распушим от слез носом, Кася высунулась из кокона на казарменного одеяла, как черепашка из панциря. Вы не поймете! выкрикнула она в запале. Небо это свобода, там так красиво! И-и! У меня вся семья летает! Приемная. Голос ее дрогнул. И Кася опять разрыдалась. Ну вот, чуть не убилась, и то не плакала вроде. Полковник об этом ничего не сказал. Кстати, лукавый взгляд целителя перешел на капитана Горностайчика не напомните ли мне распоряжение командира по поводу присяги, капитан? Он же вам поручил провести сию торжественную церемонию». «Так точно, господин майор». Вытянулся во фронт горностаечек еще не понимая, куда клонит корпусный лекарь. Однако он был преисполнен надежды, что опытный, много повидавший на своем веку мужчина что-то придумал. Привести к присяге всех кандидатов согласно списочному составу. А как я понимаю, голос Листикова стал буквально медовым, А улыбка хитрый, как у лисы в курятнике. «В списках Воронкова значится». «Значится», — подтвердил Климент, «но как кандидат Кас Воронков». «Ну...» — многозначительно протянул майор. «Мы же с вами знаем, как составляют эти списки местные писари. Там буковку не допишут, там кляксу посадят. Списки, чьи они приказы, можно и спустя рукава готовить. Вам ведь никаких отдельных распоряжений наш... милейший жербон Перенович не отдавал?» Нет, догадываясь, в чем соль, расплылся в белозубой улыбке голубоглазый капитан, ах, и как же я сплоховал! Пропустил таки кандидата! Что же делать? Он подмигнул девушке, изобразив шутливую панику. Кася из-под одеяла настороженно наблюдала за этим странным спектаклем двух взрослых офицеров. В душе девушки робким цветочком распускалась крошечная, хрупкая, как подснежник, надежда. Как старше по званию, В голосе посерьезневшего майора прозвучали начальственные ноты. «Приказываю исправить ваше упущение и немедленно привести кандидата Касса Воронкова к присяге. Свидетелем исполнения, чтобы все было по уставу, буду я. Выполняйте, капитан». «Есть». Климент, сияя начищенной монеткой, ел глазами вышестоящего офицера, но внезапно чуть сник. «Только вот шеврона-то интендант забрал, а без них сами знаете. Создатель не выдаст, хряк не сожрет. Ответив поговоркой, отмахнулся Листиков, снова надев маску дедули-целителя. «А там, глядишь, и полковник наш вернется, да и родня девушки может задержаться. Всякое бывает». Ликующая в душе от такого шанса, Кассандра тут же, не раздумывая, рванулась встать с кровати. Но ноги ее не держали, она чуть не рухнула на пол. Шустрый, как ртуть, горностайчик едва успел подхватить ее под локоток до того, как она шмякнулась на холодной каменной плите, и усадил обратно на кровать. Поджав босы ноги, Кассандра только сейчас оглядела себя и внезапно сообразила, что ее одежды на ней нет. Кто-то переодел ее в больничную пижаму с плотной мягкой ткани темно-синего цвета. Щуки Касси заполыхали от смущения, когда она представила, как мужские руки снимают с нее одежду. Такс, и о чем мы думаем, милочка? Вы о целительских артефактах, видимо, понятия не имеете. Зря». Лекарь покачал головой. «Вот, смотрите». Раз, и дедуля уже сменил халат на такую же больничную пижаму. Только вот обратно не выйдет, — посмеиваясь, объяснил он, уходя за ширму переодеваться. Ох уж эти кандидаты, чего только не напридумывают от незнания. И шустрые, как я посмотрю. Дракончик-то, ваш мамзель, похоже, весь в наездника, два сапога пара. Ну что ж, вид у нашей барышни сейчас не для присяги. Конечно, на кандидат а не курсант. Формально нарушения устава нет, форма выдается позже. Только на плац в таком виде все же идти не следует. Целитель прошел к шкафу, стоящему у двери, и, покопавшись там, выудил весьма элегантный, хоть и поношенный мужской плащ. «Думаю, сие мое одеяние скроет ваш временный костюм пациента, а на ноги вот только носочки. Берите, берите». Сунул он в руки Кассандры огромные вязаные носки в разноцветную полоску. «Эта супруга моя вяжет вечерами, уже всю родню оделила, причем, что любопытно, вяжет только носки, и исключительно полосатые». Он добродушно усмехнулся, пока Кася натягивала на ледяные ступни теплые и очень уютные носочки. Ей они оказались как гольфа аж до колена. Она еще и штанины в них заправила. Кассандре было совершенно все равно, как она сейчас выглядит. Главное, что она все же сможет принять присягу, и противный жаб-капитан выгнать ее уже не сможет. Что не все так просто, девушка даже не догадывалась. Замечание про какие-то шевроны прошло мимо нее. В тонкостях закрепления магической присяги Кассандра, конечно, уже не разбиралась. Целитель кинул на свою пациентку плащ, а граностайчик лихо подхватил ее на руки. Так, быстрее, пока капитана Соледина хмырх не принес. Да и батюшки вашего тут нет, чтобы мне претензию предъявить, успокоил он девушку. Майор, выглянув за дверь, убедился, что плац чист, все курсанты должны были уже разместиться, и сейчас находиться в столовой, и Троица двинулась к камню присяги. Наши заговорщики даже не подозревали, что их случайно заметил один неприятный юноша и со всех ног кинулся искать своего дядюшку. У камня присяги Клемент аккуратно поставил Касю на ноги. У Двуликова нервно подрагивали пальцы, чуть светились глаза, а кончик носа дергался беспрестанно принюхиваясь. Девчонка Воронковых ему явно импонировала, хотя горностаечек не мог понять, в каком качестве. Как барышня она была совершенно не в его вкусе. Капитан любил фигуристых, рыжеволосых дам с лёгкой стервозинкой в характере, игривых и интригующих. Кассандра была прямолинейной, в чем-то наивной и упрямой, но что-то в ней притягивало Климента, не давало оставить в беде. Впрочем, размышлять об этом у Двуликова сейчас времени не было. В церемонии этой тайком проводимой присяги не было ничего торжественного. Кассандра, чуть пошатываясь, оперлась о каменный пьедестал и, положив одну руку на артефакт, послушно и как-то механически повторяла за капитаном нужные слова. Последняя фраза и слово «клянусь» были смазаны уже знакомыми мерзкими воплями «Прекратить!» К ним, запыхавшись от бега и тяжело переваливаясь, откормленный уткой, спешил жербон Соледин с багровым, перекошенным от ярости лицом. За ним тенью следовал плотный парень с прыщавой мордой, на которой сияла подхалимская улыбочка. — Что вы себе позволяете, горностайчик? — взвизгнул толстяк, подбежав и только что не ухватил Климента за грудки. — Как вы посмели нарушить приказ? Что все это значит? Кася в этот момент как раз рассматривала появившийся на руке металлический обод с именем. Кстати, на браслете, помимо непонятной цифры 22 и какой-то квадратной пластинки с рунами, было выгравировано ее имя – Кассандра Воронкова. «Вот, дядя, смотри, у нее уже и знак появился». Прыщавая юноша, уже щеголяющий в новеньком мундире курсанта, нахально схватил ее за руку, демонстрируя всем темный ободок на запястье. Кася руку выдернула и плотнее завернулась чужой плащ. Ей очень хотелось врезать этому парню в нос, как когда-то учили поступать с наглецами братья. иж взял моду за руки хватать!» — злилась она про себя. «Подхалим жабей! Такой противный слезняк и еще ябеда!» «Позвольте, капитан!» — вперед опять выступил майор Листиков. «Я не понимаю, в чем проблема. Горностайчик выполняет ваш же приказ. Привести к присяге весь списочный состав. Это последний кандидат из списка. Я, как лекарь, Щел возможным на время дозволить мамзель Воронковой покинуть целительскую для принятия присяги и лично проследил за исполнением, как старше по званию. «Какие-то проблемы?» «Проблемы?» Жербон аж зарычал, словно у него в роду двуликие потоптались, а лицо побагровел еще сильнее, хотя казалось, что уже больше невозможно. «Это девица! Ее нельзя было допускать к присяге! Скоро за ней прибудет отец!» «Не волнуйтесь так!» Улыбка старичка-лекаря просто лучилась добродушием капитан Горностайчик действовал согласно уставу вы ведь не отменили кандидатуру воронковой и не вычеркнули ее из списков право слово поберегите себя Жербон, перенович девушка присягу приняла и браслет кадета получила вижу насколько мне позволяет зрение что он именной и имя мамзель написано верно без ошибок допущенных в списках ошибок в списках ошибок капитан соледин просто лопался от ярости да она обманщица и кася прячась за спиной горностайчика брезгливо и с недоумением смотрела, как толстяк вопит и брыжет слюной. Она совсем не предполагала, что бывают и такие военные, причем не где-нибудь, а в корпусе драконих летунов. «Летят!» — вдруг взвизгнул, Солединов прилипала, тыча пальцем в приближающиеся откуда-то сбоку темной точки. В небо уставились все. Это мог возвращаться полковник или летели вороны, чтобы забрать свою дочь. «Двое? Полковник и змей? Не нашли дракона?» Кассандра, привалившись к каменной глыбе, дорезив глазах, вглядывалась в летунов. Точки приобрели очертание, ее сердце ухнуло вниз, отец и старший брат. Огромные вороны спикировали на плац к замершей группке. Еще в полете, перекинувшись на каменные широкие плиты, они опустились уже людьми. На фигурке, сжавшейся под чужим плащом Кассандры, вызывающей ярких, выглядывающих из-под полы, полосатых носках, скрестились две пары темных глаз. Горностайчик, до этого прикрывавший ее широкой спиной, как-то внезапно оказался на очень приличном расстоянии от девушки. «Кассандра!» Хриплый, каркающий голос отца, казалось, был способен заморозить воду. «Почему ты здесь и в таком виде?» Все, что пришло ей в голову, это высунуть из-под плаща руку с браслетом. «Я приняла присягу, я буду летать, отец!» Кассандре хотела сказать это с гордостью, она столько раз представляла это в мечтах, но вышло как-то жалобно и пискляво. Это просто недоразумение. Тут же выпятил грудь капитан Соледин. Девушка попала сюда по ошибке. Шеврончик ей мы не выдали, и браслет курсанта через сутки исчезнет сам собой. Привести ее к присяге — глупая шутка капитана Горностайчика. Его растрогали слезы девушки и ее рассказ про мечту о полетах. Но, увы, Горностайчика... Тяжелый взгляд главы рода Воронковых, казалось, на вылет пронзил грудь капитана. Светловолосый красавчик побледнел и стушевался. «Позвольте представиться, майор Листиков». Ценитель, поняв, что Клименту как двуликому сейчас может сильно не поздоровиться, решил переключить внимание Мьеста Воронкова на себя. «Видите ли, все немного не так. Капитан просто выполнял приказ. Присягу должны были принять все кандидаты согласно списку, утвержденному лично полковником Хордингтоном. И ваша дочь в списке была. Но она представилась парнем, попала в список обманом. Немедленно взвизгнул Соледин, ткнув девушку пальцем. Шеврон я не выдам. Девицам не место в армии. Вам лучше выдать ее замуж, раз. В темных глазах обоих воронов вспыхнули алые точки. Я думаю, мы сами решим, что лучше для нашей дочери. В голосе старшего Воронкова слышался зловещий намек на то, что толстяк ходит по грани. Что с ее одеждой? Ее скинул дракон. Влез в разговор туповатый курсант, которому пока не досталось внимания крылатых. Он еще не понимал, что иногда лучше помолчать. Рывок за шиворот, затрещавший новенькой формы, и вот уже дурень трепыхается под суровым взглядом Кассиного приемного отца. То, как Каэр трепанул противного прыща за шкирку, немного порадовало девушку, со страхом ожидавшую своей участи. «Как моя дочь оказалась на драконе?» Вопрос прозвучал настолько тихо, что был еле слышен, но всем стало не по себе. Кассандра шокировано смотрела, как штаны с красивыми золотистыми лампасами становятся мокрыми. Ябеда оказался еще и с сулявым трусом. «Господин Воронков, отпустите моего племянника!» Трясясь как студень, Сайледин брезливо поморщился, но все же кинулся на защиту опозорившегося его родственничка. «Здесь вам не земли вашего клана. Все ответы на свои вопросы вы получите от полковника Хордингтона». «Как только он вернется, а сейчас я прошу просто забрать с территории корпуса вашу дочь, тем более что у нее, по заверениям нашего целителя майора Листикова, есть некоторые проблемы со здоровьем». «Кайр, забирай сестру». Воронков обжег тяжелым взглядом всех собравшихся и, легко подпрыгнув, перекинулся. Взмах его крыльев повалил белого, как простыня курсанта, Саледина, не успевшего увернуться от мощного порыва воздуха. «Отец вернется за ответами». Молодой Воронков посмотрел на дедулю-целителя. «Приготовьте ее вещи, вашим мы вернем». Двуликому несложно было определить, кто поделился с девушкой одеждой, и он был рад, что это не горностаечек. Климент он знал весьма шапочно, но считал его неплохим парнем и проблем капитану не желал. Отдав кассе артефакт для полетов, Кайрл ловко подкинул ее в воздух. Приземлилась девушка уже на шелковистые, скользкие перья брата. Он подхватил ее, успев обернуться и расправить крылья. Последним, что слышал опять глотающие слезы Кассандра, взмывая в небо на спине Кайра, было, как она приземлилась на ворона, прирожденная летунья, талант. Кажется, это были слова дедули майора.